294. Гуру Если устоите в малом, устоите в большом и великом, упражняйте стойкость духа на малых вещах. Как часто, не придавая значения малым подробностям поведения и действий, человек спотыкается на больших и не столько в делах крупных, сколько на мельчайших подробностях жизни выявляется скрытая сущность человека, его истинный лик. Себя надо знать сурово и неинцеприятно, и оценивать, судить себя и о себе по малым вещам. Они лучше и точнее характеризуют человека, чем большие. Определяйте помимо других, с кем приходится входить в соприкосновение».